ЛЕГЕНДА ВАСИЛИЯ КАРАТЫГИНА НОМЕР ОДИН Николай I, любивший все инспектировать, однажды зашел за кулисы театра, где, увидев Каратегина, спросил его, сможет ли он, играющий кого угодно, и нищих, и властителей, сыграть императора всея Руси. Актер моментально скопировал позу Николая Павловича и голосом императора обратился к адъютанту, сопровождавшему царя. «Голубчик, распорядитесь-ка послать этому актерюшке ящик шампанского!» Николай I расхохотался, но проснулся. Про свое распоряжение не забыл. Наутро Василию каратэгино было доставлено шампанское.